Глава третья. Территория королевского дворца. Внешний слой. Гараж. Взревел я, обрушивая медвежьи когти на крепкого, загорелого мужчину с парными молотами. Он же широко раскинул руки, открывая грудь, и заржал, когда мои когти вспороли его броню и одежду, а после обломились коснувшись его металлической кожи. «Глупец! Ты вырыл себе могилу, объявившись здесь!» Рассмеялся он и ударил молотами. «Они резко покрылись шипами, и я едва успел ударить ветром, чтобы отскочить в сторону!» Мужчина промахнулся, и его молот попал по корпусу БТРа, что находился позади меня, и проломил его. «Сильный гад!» Очень сильный. Пока снаружи творился хаос, я смог перебежать к складу и оттуда добрался до гаража. Здесь была охрана, а еще вот этот тип. И если охрана в основном слабаки, то этот металлический мужик настоящая проблема. Я хотел устроить тут взрыв и угнать танк, но, видимо, моим планам не суждено сбыться. Что ж... Я и так уже выполнил минимум, добрался до дворца и устроил тут хаос. Гараж был большой, но полупустой. Осталось несколько БТРов, два танка из десяток гражданских машин, а также фургоны для пехоты. Еще полтора десятка БМП и БТРов были снаружи, убивая кобольдов «Куда же ты бежишь, Миша? А, Миша?» Смеялся он, положив ладонь на БТР. А ее пулемет вдруг обернулся и... Открыл по мне огонь. «Да ну нафиг!» Я закрутился и завертелся как мог, пока не спрятался за другим БТРом. Хлопнув ладоши, создал пар и начал заполнять им все. ха ха ха, -ха, -ха! Думаешь, тебе это поможет?» «Я неуязвим!» Продолжал смеяться гад. Я его и так бил, и сяк, а он живучий и крепкий. Магия вообще не работает, да и артефактами увешен по самые уши, поэтому поможет свалить. Теперь я уже смеялся и метал огненные шары, поджигая машины, канистры с топливом и все, что можно поджечь. Но сперва развеял туман. «Упустил медведя, слабак!» Я вновь рассмеялся и собрался было закрыть дверь. Но вдруг из пола вырвался металлический штырь, что не позволил мне этого сделать. «Думаешь, я на это не рассчитывал? Ха! Ты идиот!» Одаренный вмиг стал серьезным и бросился к двери. А я от нее и схватил молот. Тот влетел внутрь и... «Огонь!» Прокричал я, ударяя молнией по металлическому штырю. Он лопнул, и дверь силой моей воли закрылась. Да, я, оказывается, и так могу. Миг спустя Мария, Мари, Инан, Шен и из грода открыли огонь из пулеметов. Разве что Мария была внутри чистильщика. Мощный шквал огня начал бить по мужчине. А тут рассмеялся и втягивал в себя все пули. «Идиот! Глупцы! Это все бесполезно!» Он медленно шел к нам, а на лицах людей появилась паника. «Да? А насколько хватит твоей энергии?» оскалился я и, вытянув обе лапы, начал бить электричеством. Мужчина же зарычал и кинулся вперед, но бежал он зигзагом. Также он пытался покрыть себя металлом, как бронёй. Вот только тяжелые пулеметы рвут броню. Куда собрался? Я появился на его пути и ударил острым концом своего клевца. В него уже была закачана уйма энергии, от чего он аж сиял, и мужчина видел это. Слева и справа девчата стреляли на подавление, и пули впивались в стены особняка. Так что в стороны ему не дернуться. Но это я так подумал. А он, видимо, решил, что лучше пули, чем мой молот, и все же дернулся. Я промахнулся. А этот гад рванул вперед и подскользнулся, потому что пол покрылся идеально гладким льдом. А вот нечего было отвлекаться. Ему в грудь вонзился острый конец молота. И мужчина выплюнул содержимое легких но не сдох и почти сразу схватился за мой молот, пытается его поглотить. И это было предсказуемо. Вот только у кого больше энергии, у него или у особняка? Глупый вопрос, и очень быстро мужчина понял это. Но не успел он отпустить мое оружие, как я дернул его в сторону вместе с мужчиной, который вцепился в молот. И он сперва не понял, для чего я это сделал. А когда по нему открыли огонь, отпустил молот и вскочил. «Монстры!» — осознал он, глядя на лениху, зомби, призрака и остальных впереди. Даже Клео стояла. Но она бесполезная, так что просто пила чай. «Постойте! Я я сдаюсь! Сдаюсь!» Он упал на колени, а народ, помня о том лисе, который убил Нину, не очень спешил прекращать огонь. Однако я поднял ладонь и присел перед ним. «Почему я должен щадить тебя?» «Я ценен», — поднял он на меня взгляд, и в нем не было желания убить. Видимо, осознал, что все бесполезно. «Кому? Твой король сбросил на меня ядерную бомбу. Ты ценнее ядерной бомбы?» «Значит, это правда», — прикусил он губу и прошипел. «Кретин!» «Если ты про своего короля, то ты прав, потому что его страна скоро будет уничтожена. Или ты тоже считаешь, что то видео с зомби было монтажом?» — оскарился я. «Да едва ли не все мировые СМИ заявили это. Мол, мы подтверждаем, и это сто процентов монтаж». Он ничего не ответил. Тогда я подошел к двери и открыл ее. Прямо на крышу того торгового центра в мире зомби. «Полюбуйся сам». Мужчина испуганно посмотрел на меня, но все же встал и пошел к двери. «Проходи», — приказал я. И, вздрогнув, он все же прошел и подошел к краю. На лице одаренного появился ужас, и он попятился назад. «Если твой король думает, что я не осмелюсь выпустить все это в его города, то он идиот, как и если считает, что сможет справиться с ними. Этот мир, как видишь, не справился». «Зачем ты показываешь мне это? Хочешь меня здесь оставить?» Обернулся он ко мне. «Нет, уходи. Скажешь, что я... Хотя сам придумай, что говорить. Ты сильный». И если тебе не плевать на свою страну, можешь попытаться предотвратить ее уничтожение. Мне же нужны лишь мои женщины, целые и невредимые. Ну или их смерть, желательно безболезненная». «Ты безумец!» С ужасом на лице мужчина попятился назад. «Ты идиот! И я, и они бессмертные! Умерев, мы возродимся!» «Твой король слишком глуп, чтобы понять, с какой силой он связался!» Мои глаза вспыхнули магией воды в перемешку с ветром и электричеством, отчего появились этакие облачка. «Безумие!» — недоумевал тот. «Иди за мной!» Я повел его обратно в особняк и обнаружил там петуха. Он был зол. «Ко?» «Ко-ко-ко!» «А нет, воодушевлен! И хочет еще безумия, а также сражений!» «Ко!» — заметил он мир зомби. «Как-нибудь потом!» «С них так геморройно собирать кристаллы ты просто не представляешь!» — покачал я головой, после чего посмотрел на мужчину. «Уходи! Сможет ли твоя страна спастись, теперь зависит лишь от тебя!» «Ну а я...» «С каждым днем мои атаки станут сильнее и сильнее. Я могу призвать кабольдов куда угодно, хоть в спальню короля!» Открыв дверь в гараж, выпустил мужчину и сразу закрыл дверь. Обернувшись, улыбнулся. «Всем спасибо, все получат премию!» «Премию?» — засияла Клео. «Кроме тебя, ты была бесполезна!» Из-за моих слов Клео выронила кружку с чаем, но схватила ее ногой, иначе ей бы пришлось платить за нее. «Уверен, что стоило отпускать его. Сильный же противник!» Ко мне подошла Мария в чистильщике. Она весьма быстро освоилась с управлением этого боевого костюма. «А вот я даже внутри посидеть не успел!» «Не скажу, что уверен на все сто!» Но чуйка подсказывает, что я правильно поступил. «Ладно, теперь можно немного отдохнуть», — сказал я. Но сперва мы прибрались и собрали все гильзы, а также обломки стен. А еще нужно было почистить оружие. На это мы убили два часа. Петух же отправился в подземелье кошмарить кобольдов Ну а после у меня состоялся разговор со своими слугами. Как и было уговорено, они доказали свою полезность, так что я повысил им зарплату в три раза, до 30 кристаллов. Шен лишь до 15, но там и было 5 изначально. Взамен она будет помогать с пулеметами и займется еще несколькими делами. Ну что ж, теперь нам осталось только становиться сильнее и ждать. Так что, сон, плотный завтрак и мы вновь спускаемся в подземелье. На этот раз я взял с собой петуха и инона. Что я могу сказать? Да что тут говорить, на это смотреть нужно». «Мамочка, мамочка, мамочка!» — кричал пацан. «Ко-ко-ко-ко!» — кричал петух, а за ними раздавались вопли и визги сотен мутантов. В них летели стрелы Мари, зачарованные на электричество, и хватало одного попадания для убийства. Вот только монстров было куда больше, чем стрел у женщины. Но это так, мелочи. Кукарекая, петух промчался мимо нас, а я, сияя от энергии, заряженной силой Маши, кинулся вперед. В мой молот были вставлены два камня огня, и хоть электричество куда лучше работает на мутантов, но и с усилением камнями выходило неплохо. Главное, что огонь распространялся на толпу. Этим я и пользовался. Дышал пламенем, махал пылающим молотом и сражался. Позади слышалась пальба. Это Иннан стрелял из автомата. И пусть толку было мало, но не стоять же ему и стуканом. Так хоть стрелять научиться. Мутанты все перли и не знали страха, но дорога была слишком узка, чтобы они могли разом навалиться на меня. Так что я бил и бил, пока все они не померли. В основном от огня. Волны бодрости окатывали нас одна за другой, а петух с нам уже носились по тоннелям и собирали новый урожай. Петух мог запросто спрыгнуть в бездну и приземлиться на более низком уровне. Так что к моменту, когда твари закончились, пришли новые. А потом все. Мы зачистили седьмой этаж в три раза быстрее, чем обычно. Это озадачило меня и обрадовало. Поэтому по возвращению домой я расширил этаж и... Внимание! Все условия для перехода особняка на уровень 8 выполнены. Вы можете создать новый этаж подземелья. Быстро? Очень быстро. Но учитывая, сколько я заработал кристаллов в Мавритании и ускорение времени, а также усилия девчат, сразу настроение испортилось и захотелось убивать. А еще я лишь сейчас заметил, мне не позволяют выбрать биом этажа. «Видимо, биологическая лаборатория не позволяет создать под собой что-то иное». «Проблема. Потому что я хотел натравливать на испанцев не шестиэтажных кобольдов, а восьмиэтажных. Это уже иной уровень. С другой стороны – крит. Лаборатория дает много крита. Куда больше, чем шестой этаж. У меня уже скопилось три грамма. Это много». Учитывая, что мы каждый день зачищаем это подземелье. Ладно, соглашаюсь на новый этаж. Закрыв глаза, сосредоточился на особняке. А тут начал развиваться. И вот восьмой уровень и этаж. Новых функций не открылось. Зато обновился ассортимент в магазине улучшений. И, собственно, все Зато расходы выросли с 15 тысяч за реальный день до 30. В деньгах это триста миллионов. Да уж. Ладно, оно того стоит. На восьмой этаж у меня ушло двести тысяч. Там появилась тысяча чудовищ, но я удвоил их число, потратив более сотни тысяч, и после небольшого отдыха спустился в подземелье. Я очень боялся, что восьмой этаж окажется не бездной скритом, но обошлось. Похоже, вся пятерка этажей будет связана с бездной. Надеюсь. Этот этаж существенно отличался от седьмого. Это можно было сказать прямо отсюда. Достаточно взглянуть вниз на странные мосты из сокращающейся плоти с ртами и глазами. Ближе к середине этажа все покрывается этой странной плотью, которую я обнаружил на седьмом этаже. Да уж, весело будет. Мне бы огнемет. Вздохнув и покрепче сжав молот, принялся исследовать эту гадость. В первой же пещере я начал ругаться, в десятой материться, а в пятнадцатой плюнул на все и вернулся в особняк. Мари с остальными сейчас зачищают четвертый и пятый этажи. Петух в качестве авангарда инан живой щит на случай, если кобольды прорвутся. Мари и Маша в тылу. Вскоре я вернулся в подземелье, но уже с пламенным мечом Оксаны. Он работал не хуже посоха, но при этом им можно было бы рубить головы. Клинок состоял из очень прочного металла, и он так сильно раскалялся, что скорее не рубил, а прожигал. Поэтому рубить плоть стало куда легче, и вот в одной из пещер я попал в очень интересное место. Это был настоящий лабораторный комплекс, а вошел я в его холл. В потолке виднелись магические лампы, покрытые плотью, поэтому казалось, что светится сама плоть. Колонны также были облеплены ею, а из нее выпирали глаза, которые следили за мной. Вот только они и следили, а 15 кобольдов мутантов уже нет. Эти твари были куда более совершенны, чем на седьмом этаже. Во-первых, кобольды облысели. Во-вторых, их тела начали покрываться костными наростами, как броней. В-третьих, Их скорость и физическая сила также выросли. Они быстро бегают, высоко прыгают и даже карабкаются по стенам. Сильный противник. Очень. Ну и дают за них сразу три кристалла. Три четверки. Здесь находилось три широких коридора. Вперед, влево и направо. Я пошел налево. Там всегда больше приключений». Вот только все здесь было в плоти. Вообще все. Я будто иду по кишке, и сейчас меня <свык> выкакают. Но остановившись, посмотрел на стену и вытянул меч, выпуская пламя. Поначалу думал, что глупость, и зря ману трачу. Но нет, ведь вскоре за плотью показалась дверь. И не простая, а из белого металла. И на ней горело. Шесть рун. Видимо, защитные. Выходит, комнаты целые? Попытался открыть, но не смог. Тут либо ломать, что мне не хочется, либо нужно приложить какой-то артефакт в выемку, что в центре двери. Необычно. Пожалуй, эту загадку стоит разгадать. Но вдруг я увидел сообщение от особняка, от которого у меня по спине побежали мурашки. «Да вашу ж мать!» Неизвестный мир. Некоторое время назад. «Га-га-га! Поймаем! пиписки совать будем и сидим! Смеялся зеленокожий уродец. В его руках был здоровенный гаечный ключ, а у его двух товарищей паяльник и какой-то газовый автоматический арбалет. Позади них неторопливо шел здоровяк, чей рост превышал два с половиной метра. Его кожа была зеленого цвета, уши немного заостренные, челюсть массивная и мощная, и слегка при открытой пасте были видны длинные и острые зубы. А гигант был в странную броню из листов металла. Казалось, он просто согнул их вокруг живота, а потом и через плечи. Также на нем было немного ткани и мощные металлические сапоги, что создавали грохот при ходьбе. В руках у него был массивный то ли пулемет, то ли труба, в которой много труб поменьше. И все это прикреплено к металлическому коробу, из которого торчит пулеметная лента. Они уверенным шагом преследовали добычу, которая бежала из последних сил и уже скоро сдастся, ну или свалится без сил. «Спасемся! Мы спасемся!» Бормотала девушка с красивыми серебряными волосами, держащая в руках больного мальчика лет восьми. Его кожа была розового цвета, почти красная. Но учитывая, что у девушки кожа была ярко-голубая, то выглядел он ненормально. Собственно, по этой причине девушка и покинула укрытие. Найти лекарство для мальчика. «Сестренка!» – пробормотал тот, но глаза открыть не мог. «Спасемся! Мы спасемся!» продолжала она убеждать саму себя, но ноги уже не слушались и сил не было. А твари позади смеялись и догоняли. И вдруг девушка увидела дом справа от себя. Доверившись какой-то чуйке, она кинулась к нему, а сзади раздался гогот. Три мелких зеленокожих кинулись за ней в этот дом, а здоровяк зевнул и остался снаружи. Девушка же мчалась по лестнице вверх. Ее звала интуиция, и обессиленное создание даже не понимало, что делает. «Спасемся! Мы обязательно спасемся!» Она посмотрела на брата и попыталась улыбнуться, но тот уже был без сознания. Оторвав от него взгляд, девушка увидела дверь. Это очень удивило ее, ведь зеленокожие почему-то снимают или уничтожают все двери, которые находят на своем пути. Девушка открыла ее и попала в комнату. Ее почти не разграбили. Не понимая, как такое возможно, голубокожее создание едва не упало на колени от усталости как раздался стук в дверь. Ее пытались выломать, пробить и даже вскрыть. Девушка закричала от испуга и осознания обреченности, но дверь почему-то не сломалась. Как бы те ни ломали ее, ничего не выходило. — В безопасности, — пробормотала она и, потеряв сознание, рухнула на пол. Болело все тело. Каждая мышца ныла от усталости. Вот только поспать не дал мощный удар по двери. От силы удара даже посыпалась штукатурка, и девушка очнулась. Посмотрев на брата, которому все еще было плохо, она обняла его и поползла прочь от двери. А по ней били, причем чем-то мощным, к примеру, ногой того двух с половиной метрового гиганта. Но и сейчас эта дверь устояла, и раздалась ругань с той стороны, а после начали бить стену, и она поддалась. — Спасемся! Мы обязательно спасемся! — прокричала девушка, и, ведомая внутренним голосом, дернула на себя рукоятку двери. Вот только впереди ее ожидал не коридор разграбленного и наполовину разрушенного дома, а просторный холл. <грая> позади девушки практически головой пробил стену зеленый здоровяк. И увидев жертву, зарычал. Та, увидев это, бросилась в холл и закрыла за собой дверь. Где мы? Пробормотала она, неуверенно идя вперед и прижимая к себе брата. Но вдруг позади нее открылась дверь. Правда, не та, из которой она пришла, другая дверь. Однако девушка все равно перепугалась до чертиков и попятилась назад. «Это было страшно, очень страшно!» Из двери вышел Инн, с обреченным видом и облитый чужой кровью с ног до ушей. «Ко-ко-ко!» — ворчал петух, на котором восседали две девушки, которые болтали о своем, о женском. Но вдруг все они увидели ее, точнее их. -Монстры! выкрикнула голубокожая и потеряла сознание. Ну вот, я еще и монстр обреченно произнес Инан. Там же, некоторое время спустя. Прихожу я, значит, в холл, а здесь хаос, анархия и... Претендент! Да. Я даже вновь перечитал сообщение особняка. Внимание! Ваш особняк ответил страждущей душе, достаточно сильной, чтобы потенциально стать владельцем, и привел ее сюда. Заключен контракт претендента на прохождение испытания. Условия завершения и становления владельцем. Ранг развития претендента – 15. Количество лично заработанных и накопленных кристаллов – 1 миллион. Максимальный ранг развития может быть понижен увеличением требуемых кристаллов. Важное условие. Претендент может разорвать контракт при оплате штрафов 300 тысяч кристаллов. «Как-то так особняки размножаются!» А я поначалу и не верил Розе, которая говорила, что она не виновата в том, что я попал к ней. Кстати, если она вошла через ту дверь... Да и судя по тому, как девушка выглядит, могу предположить, что ее преследовали. И, вероятно, они еще там. Позаботьтесь о них. Я кинул взгляд на женщин, на Клео и Петуха. Ты за главного, охраняй их. Хо! Замахал тот крыльями, а я направился к двери и открыл ее. Ха! Уже стояла привязка в тот странный мир. Выхожу на лестничную площадку, а там три зеленых коротышки. Смотрят на меня, глазами хлопают. «Сидеть! Кто дернется, сдохнет!» — приказал я. Но те продолжали на меня пялиться и глазами хлопать. Тогда я обратился медведям и зарычал. «Я сказал сидеть!» Те мигом упали на задницы и взмолились о пощаде. Я же услышал еще один шум. По ту сторону двери. Открываю и попадаю в комнату. А там дыра в стене, и в ней застряла огромная голова. «А ты еще кто?» «Убью! Сожру!» Рычал зеленоголовый уродец. Вроде и орк, но не орк. Шеи нет, пасть огромная. Вонзил меч ему в голову. Но нет, не монстр. Вышел наружу и попытался найти, где остальная часть орка. Она была в соседней квартире и... Это еще что за хренотень? Я поднял что-то вроде... «Автомата? Да тут все шатается и закреплено кое-как. Оно не взорвется при стрельбе?» Очень хотелось проверить, так что я отошел от трупа и разрядил в него залп. Мощные пули попросту разворотили тело чудовища, а я призадумался. Точнее, нет, не так. Я искренне не понимаю, откуда такая мощь при такой кривой конструкции» прихватив с собой стрелялку и запасные пулеметные ленты с трупа, вернулся к Зеленым. Они смиренно сидели и тряслись от страха. Посмотрел на них, открыл дверь в особняк и указал рукой. «Заходите». Те едва ли не ползком заползли. И тут он. Кдах! заверещал петух, и Зеленый, пустив пену изо рта, померли. Даже кристаллы-единички упали. «Ну, блин, я как бы привел их, чтобы допросить», — строго посмотрел на петуха, а тот вжал голову в плечи. «Хо!» — что-то он придумал и умчался наружу. Я же лишь пожал плечами и, выбросив трупы, закрыл дверь. Направившись в гостиную, открыл второе сообщение особняка. Памятка о претендентах Один. При заключении контракта сила претендента обнуляется для справедливого прохождения испытания. 2. Любые блага, переданные вами претенденту, будут засчитаны как долг. 3. До получения пятого ранга претендент не может покинуть особняк ни при каких условиях. Лишь с оплатой за каждый день отсутствия. 4. Претенденту можно назначать работу – но оплата будет вычисляться на основе ежедневного дохода претендента. 5. Претендент может... Дочитать мне не дали, потому что я услышал женский крик. Поспешив в гостиную, увидел там наших пришельцев, точнее ту девушку в рваном комбинзоне, и лишь сейчас смог ее разглядеть. Высокая, метр девяносто, ноги длиннющие, Фигура по-эльфийски стройная и изящная. Правда, уши не такие длинные, зато заостренные. Имеется талия, даже грудь примерно второго размера. Лицо у девушки чумазое, но нежное и красивое. Глаза большие и необычные. У девушки были розовые зрачки. Волосы цвета серебра с примесью фиолетового оттенка были собраны во что-то вроде косы, которой обмотана шея. «Красотка очень похожа на девушку с фотографией, что я видел в том городе, но повыше, худее и симпатичнее. А вот парень в ее руках. У него полное недоумение на лице. Он не понимает, где он и что происходит. Ха, сейчас объясним».